Они вывели надежду на середину реки и сразу же увидели дым, поднимавшийся от того места, где жил Головастый. Лодка вошла в устье Диллан-Крик. Торнхилл всматривался вперёд, но не увидел ни хижины, ни плоскодонки, обычно привязанной к берегу. Ему захотелось отвернуться, смотреть только на утёсы да вспененную ветерком воду. Но Нет, перегнувшись через борт, сказал: Что-то там происходит, мистер Торнхилл, и неохотно взмахнул веслом. Не было видно никого живого, ни головастово, ни собаки, ни роящихся в земле кур. А потом они увидели лодку. Пробить дно всегда непросто. Однако оно было пробито. По обеим сторонам киля зияли дыры, вёсла изрублены в щепке. Засожжённым, как у торнхилла, кукурузным полем, там, где у главы стола стояла хижина, виднелась лишь груда дымящихся головешек с торчащими из них обугленными балками. Дэн выдавил сиплом от страха голосом: "Чёрные его прикончили". Долина была безжизненной, лишь дым медленно поднимался над ней. Торнхилл взял лежавшее на носу ружья, зарядил их. Четвёртое ружьё он оставил у Илли, представил себе, как мальчик с гордостью с ним расхаживает, понадеялся, что тот не совершит никакой глупости. Ден достал нож и привязал его к богру. Готовились они не спеша, и пока готовились, ничто в том месте, которое раньше принадлежало головасту, не изменилось. Наконец Торнхилл, взяв ружьё, сошёл на берег. Он шёл первым, Рука, которой он держал ружьё, была скользкой от пота. Под ногами он услышал хруст, глянул он ступал по разбитым тарелкам головастого. На кусте висела изодранная в клочья рубашка, жестяная кружка была смята с такой силой, что впечаталась в землю. Возле сгоревшей хижины валялась собака по-прежнему на цепи, но с перерезанным горлом. Единственное, что уцелело при пожаре, бочка с водой. За ней они и нашли Головастова. Он лежал на спине, словно прилёг полюбоваться солнцем, из живота у него торчало копьё. Увидев его, Торнхилл мгновенно пожелал ему смерти. Ты мёртв, подумал он. Но Головаст ты был жив, хотя понятно было, что жить ему осталось недолго. Лицо его было пепельно-серым, глаза ввалились. Тёмная, почти чёрная кровь сочилась из раны, пропитала всю рубаху. Торнхилл видел, что копьё, войдя в плоть, затянуло с собой и ткань. Роились мухи. Рот головаства был широко открыт, но из него не вылетало ни звука. Говорили только его глаза, неотрывно глядящие на Торнхилла. Конец скопья калыхался при каждом неглубоком вздохе. Горнхилл почти физически захотел вернуться во вчера или даже на час назад, в то время, когда ему ещё не надо было участвовать во всём этом. Он слышал, как вскрикнул Нет, то ли от удивления, то ли от отвращения. Мержавцы проткнули его копьём, пробормотал он. Он шагнул вперёд и собрался дотронуться до копья, но голова ста издал ужасный крик. Ден, прикрыв рот рукой и как бы стараясь, чтобы Головастый его не услышал, спросил: "Он безнадежен?". "Да, мистер Торнхил". Головастый мигнул, одна рука его сжалась, будто обхватила весло. "Умри", пожелал ему Торнхил. "Ради бога, умри". Но Головастый не умирал, а только смотрел на него. На секунду прикрыл глаза и снова уставился. Сильно парило, дышать было нечем. За полем головастою стеной стоял лес. Торнхилл почувствовал, что его затягивают события, к которым он не готов. Как будто за него говорил кто-то другой, и этот другой произнёс: "Давайте отнесём его в лодку и отвезём в Винзер, в больницу". Они сходили к лодке, соорудили носилки из паруса и пары вёсел. Слава богу, было чем заняться. парус, верёвка, вёсла, всё такое обычное, нормальное. Да и сооружение насилок могло бы показаться нормальным занятием, если бы они не помнили, что носилки предназначены для человека, который лежит всего в шагах 50 от них, а из живота у него торчит копьё. Они вернулись к головастому, он всё ещё был жив. Когда они перекладывали его на носилки, он кричал выл на одной негромкой ноте насилки пришлось нести всем троим придерживать копьё было никому головастый сам ухватился за древко обеими руками и сопровождал каждый их шаг вскриком костяшки у него на пальцах побелели по лицу торнхил устроился пот наконец они забрались в лодку и положили головастого ну вот приятель сказал торнхил Теперь всё будет в порядке. Дэн прижал к губам головастову бутылку с ромом, наклонил. Ром бежал по подбородку, смешиваясь с кровью. "Почему же ты не умираешь?" думал глядя на головастово Торнхилл. Он ненавидил его за то, что тот всё не умирал. Достал носовой платок и накрыл им лицо соседа, чтобы мухи не лезли в глаза и в нос, и чтобы не видеть его взгляда. Им повезло, был прилив, значит, до Винзора они доберутся часа через два. На протяжении всего пути Торнхилл не мог заставить себя смотреть на головастого, который лежал в плещущейся на дне лодке воде. Он не мог смотреть на длинную темную деревяшку, торчавшую из самой середины головастого. Деревяшка при каждом крене лодки болталась из стороны в сторону. Утаить это от сел не удастся. Слава богу, она не видит, что именно может сделать копье, и не слышит звуки, которые издает человек с копьем в животе. Да это все равно ничего не решает. Если у Торнхилла и была какая-то надежда уговорить ее остаться, то эта надежда умерла в тот миг, когда он увидел голова стового за бочкой с дождевой водой. Он знал ее достаточно хорошо, чтобы понимать, она свое слово держит. Когда он вернётся из Винздора, хижина почти опустеет, мешки с едой и их немногими одежками будут упакованы, верёвка, на которой она сушит бельё, снята и аккуратно свёрнута, да и перевозить-то особенно нечего. Вещи, которые она каждую ночь тщательно выкладывала для чёрных у порога хижины, поместятся в пару узлов. Она снимет с огня чайник и горшок, Опакует гравёру со старым лондонским мостом свою голубую шаль. Что ещё? Деревянные миски, палку ко палку, шнурок из коры и черепицу с причалом маринованной селёдки. И покинет это место не оглянувшись. И как только они уйдут, мыс Торнхилла снова захватит лес. Двор заростёт сорняками, хижина облетит кора. Первым обвалится занавес, закрывающий вход, и тогда вернутся и змеи, и ящерицы, и крысы. На месте сгоревшей кукурузы вырастет свежая трава, к ней с горы спустится кенгуру. Они разнесут своими мощными хвостами забор, и в скорости здесь ничто не будет напоминать о том, что Торндхеллы когда-то называли это место своим. Они поставят новый дом. В Винзэри или в Сиднее, может, когда-нибудь они и вернутся в Лондон, который так же далёк, как и луна. Он будет продолжать зарабатывать деньги, и они будут как-то счастливы. Но ничто не утешит его. Ничто не возместит потерю этого куска земли по форме похожего на большой палец. Потерю пробивающегося сквозь листву утреннего света. Сверкающих на закате утёсов и чистой голубизны неба того чувства, которое испытываешь, когда шагаешь по принадлежащей тебе земле, чувства, что ты здесь король, словно над этим местом вообще можно царствовать. В городке уже другие достали головастого из лодки и отнесли в местную больницу. Наконец-то он скрылся из глаз. Но что такое Винзер? Две пыльные улицы до да пристань, и нигде нельзя укрыться от вопля, который издаёт человек, когда из него выдирают копьё. Торнхилл услышал его даже в пабе Речная Дева этот нечеловеческий вопль. Ему не надо было никаких доказательств того, что головасты мёртв. Он был мёртв с того самого момента, когда копьё вошло в его плоть. Часы, проведённые над дни лодки, были часами, продлевающими смерть, а не приближающими исцеление. Когда крики стихли, над городком повисла тишина. В речной деве паук налил всем щедрую порцию за счёт заведения. Присутствующие старались не смотреть друг на друга. Все представляли себе, каково это чувствовать копье в брюхе. Слухи путешествуют быстро. Время шло, в речную девушку стекались те, кто уже слышал. Торнхилл рассказал историю Лавдею и Твисту, хотя они уже обо всем знали. Заполучил копье в живот, сказал Торнхилл. Подходили те, кого он едва знал, из Саквела, из Сауткрик. Они жаждали подробностей. Появился барыга и перехватил историю. Можно было подумать, что он сам там побывал. Каждый раз, когда подходил кто-то новый, он рассказывал с новыми подробностями. Их было 50. Они заставили его самого перерезать глотку собаке, они сняли с него скальп. Но ничего из придуманных барыгой ужасов не могло сравниться с тем, что было на самом деле. Борыги всё ставили и ставили выпивку. Лицо у него раскраснелось, он завёл себя так, что чуть не рыдал. Его негодование было вполне искренним, голос у него срывался. Торнхилл пил молча. Он вспомнил то, о чём недавно не вспоминал, о тюремном дворе в Ньюгейте, где заключённые репетировали свои истории до той поры, пока выдумка не становилась реальностью. Он подумал, что с Ромом у паука явно что-то не то, если он совсем не пьянеет. Перед его мысленным взором стояла одна и та же картина: лежащий за бочкой головастый, изящно трепещущая шея, словно цветочный стебель-копьё, умоляющий взгляд, длинный деревянный стержень, ушедший в недоступную никому тьму внутри человеческого тела. за своим собственным прилавком, со своим именем над дверью и болтающейся снаружи вывеской паук словно вырос. Он стоял, уложив ладони на стойку, словно пастор перед началом службы. Мы должны с ними разобраться, объявил он. Голос остался прежним, таким же пронзительным. Перебить их, пока они не перебили нас. Торнхилл чётко, как свою руку, увидел эту картину. Все предстоящие им завтра, в каждое из которых изле суна целя на копьё. Оно пролетит и войдёт в его тело как раз над толстым кожаным ремнём. И он кончит как головастый, глядя в мир, который станет серым и чужим. Но что ещё страшнее? Так страшно, что это даже невозможно представить. На земле будет лежать сел и смотреть на него умоляющими глазами. Вопрос только в том, сколько пройдёт таких завтра. Барыга говорил теперь тихо, так что окружающим приходилось наклоняться, чтобы расслышать. А на Дарк-Крик никого из них не осталось. Головастый позаботился. Зато у Блэквуда их целый чёрта флаггер. Он произнёс Блэквуд, словно выплюнул какую-то гадость. Торнхилл почувствовал, как что-то внутри него оборвалось. Мы можем добраться туда к вечеру, сказал барыга, и к завтраку от них уже почти ничего не останется. Посетители внимательно смотрели на барыгу, на его рот, из которого выплывали эти слова. Что-то в словах заставляло их хотеть слушать. хотеть идти за ним нет по идиотски захихикал хочу заиметь их палец воскричал он буду им табачок в трубке уминать барыга кивнул но как бы не в одобрение того что брякнул нет а в подтверждении своих собственных слов надо закончить дело сказал он допил что было в стакане и со стуком поставил перед пауком требуя добавки Из глоток столпившихся вокруг мужчин послышались одобрительные возгласы. Это были не голоса отдельных людей, а голос группы, безликой и мощной. Торнхилл молчал. Он уставился в стакан, всё крутил его, и ром оставлял на стенках густые подтёки. Истребить их всех и дело с концом, сказал барыга. Все боятся прямо сказать, Но разве это не единственный способ? Торнхилл поднял глаза и увидел, что барыга смотрит на него, а все остальные туда, куда смотрит барыга. Барыга явно наслаждался этим моментом. А потом заявил, будто это была самая обыкновенная вещь на свете, только чтобы туда добраться, нам нужна надежда. Торнхилл услышал, как громко пыхтит Нет. Они были обращены к нему. Все эти знакомые лица Нет, Ден, Лавдей, Джордж Твист в своей неизменной шляпе, паук, чьи щёки заметно округлились. В дымном свете лампы они казались ему чужими, тёмными, какими-то шероховатыми. Сама атмосфера в пабе была полна свирепости. Он почувствовал, что эта злоба вливается в него, как вливается спиртное, согревая внутренности. У него заболела голова. Он хотел бы уйти, но надо было еще как-то увести к лодке Дена и Неда, а это было неосуществимо. Лавда и достаточно набрался и стал красноречивым. Он поднял руку и изрек: «Мы должны вырвать крапиву с корнем, хотя это и болезненная процедура, или оставить эти места на милость жестоким дикарям и вернуться к той жизни, кою мы вели ранее». Наступила тишина. Все задумались о той жизни, которую вели ранее. Дэн сидел рядом с Торнхилом, щёки его раскраснелись от рома. Он наклонился к Торнхилу так близко, что тот слышал, как у Дэна сквозь щели в зубах свистит воздух. Избавься от чёрных, и она останется уил. Прошептал он и отодвинулся, хитро на него поглядывая. Ничем другим её не удержешь. Торнхилл и сам знал об этом и возненавидел Дена за то, что тот облег к его мысли в слова. Если черных не усмирят, сел уедет смыс от Торнхила. Это было понятно. Разве можно выбирать между своей женой и своим местом? Как сделать, чтобы она осталась? Он за ценой не постоит. Барыга, понимающий, улыбаясь, смотрел на него. Никто ни о чем не узнает, клянусь, сказал он. Даже жены никогда. Никто, кроме нас, а мы никому не скажем. Торнхилл залпом выпил то, что оставалось в стакане, и быстро, не оставляя себе времени ни на раздумье, произнес: "Тогда сегодня ночью, к утру будем дома". Голос его прозвучал уверенно, словно говорил кто-то другой, не он. Но чтобы никто ни слова. Да баюлон, если кто-то проговорится, я тому сам брехливый язык отрежу. Борыга, хоть и полупьяный и страшно возбуждённый, проявил себя куда лучшим стратегом, чем капитан Маккалум. Он продумал всё так тщательно, что как понял Торнхилл, могло бы сослужить ему в жизни хорошую службу, будь это жизнь иной. Борыга знал, что вечером начинается отлив, и что отлив способен донести полную лодку народа за мыс Торнхилла, туда, где от реки под углом отходит первый рукав. Там они встанут на якорь и дождутся полуночи, когда начнётся прилив. К этому времени взойдёт луна, и лодку силой прилива понесёт по первому рукаву. Не доходя до жилища Блэквуда, чтобы собаки их не учуяли, они пришвартуются и будут дожидаться рассвета. О том, что должно произойти потом, никто не произнёс ни слова. Ден и Нет отвязали надежду от пристани Винзора и вывели на середину реки. Под весом дюжины мужчин лодка здорово осела, однако течение легко несло её вперёд. По команде Барыги они причаливали у некоторых поселений и всем рассказывали историю Головастого. К экспедиции присоединились еще несколько человек: старый кослявый Майтюр Айан, Изуил Берроу Флет, Джон Лавендер с братом из Спортленд Хэт и Девайн из Фриман Срич. Они прошли через Хаффман Бенд, Кэтай Крик, Милт Мейт Рич. И к тому моменту, когда Торнхилл даже в темноте различил очертания горы над его собственным местом, на борту было уже 17 человек. Подойдя к первому рукаву, они бросили якорь в ожидании прилива. Торнхилл сидел на корме и смотрел на пассажиров, которые дремали, привалившись друг к другу. Он знал их всех, шутил, смеялся с ними за выпивкой, торговался с ними, расплачиваясь за зерно и тыквы, и в принципе никогда не считал их плохими людьми. И всё же их жизни, как и его жизнь, каким-то образом повернулись так, что все они сейчас ждали прилива, чтобы сотворить то, на что способны только худшие из людей. А там, всего в полумиле выше по реке, Сэл сейчас укладывает малышей в постель и поёт Лондонский мост упал, упал, упал. Она наготовила на завтра лепёшек, выставила за дверь узлы, чтобы по возвращении Торнхилла не тратить время зря. Он приподнялся в надежде увидеть свет из хижины, но ближайший склон заслонял его. У Илли наверняка заложил огонь кусками земли, чтобы по утру очаг еще тлел и не надо было заново растапливать перед тем, как выпить последнюю на этой земле чашку чая, он наверняка перегородил вход и держит ружье наготове. Сел в последний раз легла на их ложе с Мэри под боком, но ей не спится. Она более-менее догадывается, что случилось с Головастым, понимает, что Торнхил отправился вверх по реке. но не подозревает, что муж сейчас совсем близко, и что если он сейчас встанет и крикнет, она его услышит. Как же получилось, что жизнь загнала его в этот угол, где ему не оставили почти никакого выбора. Жизнь уже затягивала его в свой водоворот, забросив в камеру смертников в Нью-Гейти. Но то, что случится утром, будет делом его собственных рук а во встрече с мистером палачом его вины не было разница в том что сейчас это был его собственный выбор он сделал его по своей воле его жизнь могла окончиться на виселице но то что он собирается сделать всё равно будет означать конец его жизни тот Уильям Торнхилл который ляжет спать завтра вечером Уже не будет тем Уильямом Торнхиллом, который проснется сегодня утром. Он все думал и думал о том, что сегодня случилось. Они с Сел могли бы спорить до конца дней своих. Она не хочет оставаться, он не хочет ехать. Это похоже на старый узел на веревке, твердый как кулак. Пытаться развязать его даже смысла не имеет. В таком случае изгодиться только добрый острый нож. Он глянул на темные, даже на фоне темного неба утесы. Иногда ему казалось, что эти утесы упадут и раздавят его. Поднялась луна. Она плыла среди облаков. Ее бледная тарелка огасила свет звезд. Лодка шевелилась под ним, вздрагивала, потому что течение под килем сменило направление. Им следует договориться о том, что они будут потом рассказывать. Да, они отправились на переговоры с чёрными. Да, показали им ружья, даже выстрелили в воздух. Чёрные же не дураки, они намёк поняли и ушли. А если кто-нибудь в чём-нибудь усомнится, то само отсутствие чёрных станет доказательством правдивости их рассказа. Хорошую верёвку резать всегда неприятно, но уж если разрезал, вряд ли стоит жаловаться. Он поднял камень-якорь, с которого в лунном свете стекали серебряные струйки, река бурлила. Убывающие потоки встречались с прибывающими. Он всем весом навалился на румпель, прибывающий поток победил и понёс надежду в рукав. Когда осталось позади первое излучина, сам воздух, казалось, замер, насторожился. Лунный свет был таким ярким, что он мог разглядеть каждый листик над подступивших себе из сторон мангровых зарослях. Сама же вода была чёрной. Торнхилл пытался изгнать из памяти картинку: рябь от ветерка на голубой воде лагуны, Блэквуд стоит в дверях хижины, ниточка дыма поднимающаяся от печи. Женщина, которая подходит к ним, склонив голову на бок, совсем как Сел, бледнолицый ребенок, который прячется за ней, ребенок, не знающий иного мира, кроме мира этой лагуны, куда легче было думать о головастом. Он все еще чувствовал запах крови, запятнавший его куртку, слышал вопль, прогатившийся по винзу, видел посетителей речной девы, замерших со стаканами у рта. Он снова и снова проигрывал это в своей памяти. Вопли, которые издавал Голлаваст, когда они перекладывали его на носилки, побелевшие костяшки обхвативших копьё рук, мольба в глазах перед тем, как Торнхилл накрыл его лицо носовым платком. Не доходя до хижины Блэквуда, они привязали лодку в мангровых зарослях и снова задремали. Старые карманные часы Лавдея показывали 2 часа по полуночи. Каким-то чудом собаки их не учуяли. С рассветом всё начало приобретать чёткие очертания. Торнхилл разглядел Неда, скорчившегося возле полупалубы, услышал его знакомый храп. Баррега не спал, он переходил от одного к другому, что-то шептал. Последним он подошёл к Торнхиллу. Сначала мужчина А потом уже баб. В неверном свете луны люди начали переваливаться через борт Надежды и по воде побрели к берегу, за колышущимися под утренним ветром казуаринами Торнхилл разглядел лагуну, где чёрные разбили лагерь. Он стоял на берегу, сжимая в руках ружьё. Возможно, и даже более чем возможно, что чёрные, несмотря на все их старания, всё-таки их услышали. Волосы у него на затылке встали дыбом. Он представил себе летящее копьё. Они шли к лагерю, и ничто нигде не шелохнулось. По обеим сторонам высился лес, сплетение ветвей, переплетение кустов, колышущихся теней, где в этот самый миг сотни воинов уже поднимают копья. И ничего он не будет знать наверняка, пока не почувствует копьё своим телом. Представив притаившегося в зарослях человека, он уже не смог изгнать его из головы. Он повернулся, но и теперь за его спиной был лес. Как ни повернись, разницы никакой. И правда, какая разница, в каком именно месте копьё Ванзица в его тело сзади, между лопатками, или спереди, между рёбрами? И в этот миг С колоссальным грохотом выстрелило ружьё. Сердце его сжалось. Он завертелся на месте. Чёрный в кустах. Он выстрелил. Отдача отбросила его назад. Он еле устоял, выпрямился, посмотрел. Фигура стояла там же, где и раньше, с воздетыми руками, опалённое выстрелом дерево с руками-ветками. Теперь уже полили все, но не по кустам, а по шалашам. Он увидел барыгу, тот подбежал к одному из шалашей и прежде чем выстрелить, глянул внутрь. Выстрелил, отскочил в сторону. Из шалаша выбежал мужчина, так резко и стремительно, что разорвал его словно лист. Мужчина сделал пару шагов, а потом рухнул на землю. Половина его головы превратилась в кровавое месиво. Женщина и ребёнок вылезали из-под покрывала из меха опоссума. Женщина схватила ребёнка, но не успела сделать и шага к лесу, как на неё налетел Джордж Штвист с саблей, и Торнхилл увидел, как её спину и плечо перечеркнула длинная красная линия. Она уронила ребёнка и потянулась, чтобы снова его схватить. От Джон Лавендер сабли успел раньше и одним мощным ударом отсёк ребёнку голову. Голова отлетела к его ногам, и он отшвырнул её прочь. Надевая на рычан обросилась собака, он выстрелил ей прямо в раскрытую пасть, и она рухнула. Её чёрные ноги задёргались, вся морда была разворочена. Брат Лавендера, паук И Мэтю Райан окружили шалаш и разворотили его оружейными стволами. Из шалаша вырвался чёрный дик с кривой дубинкой, поднял её и обрушил на голову Райана, тот упал на землю. Чёрный дик повернулся к пауку, снова воздел руку для удара, но сзади подбежался со своей дубинкой Дэн и ударил его с такой силой, что чёрный дик тоже упал. И в следующее мгновение над ним склонился лавандер и держа пистолет обеими руками выстрелил ему в грудь. Ещё один чёрный с копьём на плече рванулся к барыге, который перезаряжал ружьё, но с другого конца поляна к нему спотыкаясь из-за слишком больших ботинок поспешил лавдой и выстрелил, отвернувшись, чтобы при отдаче не получить прикладом в лицо. Чёрный упал, На колене у него расцвёл кровавый цветок. Твист влетел в уже развороченный шалаш, в котором женщина пыталась забиться под кусок коры. Торнхилл увидел, как она запихивает ребёнка под меховое покрывало. Твист схватил её за волосы, оттянул голову назад и, словно это была одна из свиней, перерезал ей горло. Женщина успела вскочить, прижимая к себе ребёнка, поднесла к горлу из которого хлестала кровь руку сделала несколько шагов очень спокойных и сложившись пополам осела на землю нет расставив ноги и открыв рот целился из ружья он выстрелил в женщину пытавшуюся убежать с ребёнком на руках Торнхилл увидел как пуля толкнула её вперёд как будто по спине кто-то ударил ноги не успели за телом Голова откинулась назад, она подпрыгнула, пытаясь выпрямиться, будто танцевала на месте. Ребенка она по-прежнему крепко прижимала к груди. Полу обернулась, пытаясь понять, что с ней случилось. Он видел ее лицо, ее распахнутые глаза, приоткрытый рот, как будто она пыталась о чем-то спросить. А потом колени подогнулись, и она упала. Перед одним из шалашей стоял чёрный с копьёмный изготовку. Он уже собрался метнуть его, на тут в него попала пуля, и он с шумом втянул воздух, будто собираясь чихнуть. Уже падая, он успел бросить копьё, и копьё, кувыркнувшись, шлёпнулось на землю. Повсюду стреляли, перезаряжали, сабли вздымались и рубили, под вопль рычание и детские крики лилась кровь. После того первого выстрела всё, как показалось Торнхилу, стало происходить очень быстро. Он поднял ружьё, чтобы выстрелить по кому-то из чёрных, но они разбегались, и он не успевал прицелиться. Он стоял с ружьём на плече и смотрел. Раздался крик. Появился Блэквуд в одной нижней рубашке и в носках, вскинув ружьё, он целился в барыгу. "Убирайся, барыга!" рычал Блэквуд. Но Блэквуд даже не поднимая руки, хлестнул Блэквуда своей плёткой раз другой. Блэквуд отпрянул, уронил ружьё, взметнул руки к глазам, отшатнулся, пытаясь восстановить равновесие, споткнулся об бревно и рухнул так тяжело, что земля вздрогнула. Торнхилл открыл рот, чтобы крикнуть, но Блэквуд вскочил, по-прежнему прижимая руки к глазам, опять споткнулся об одно из стел, опять упал и снова попытался подняться. Теперь Торнхилл услышал, что Блэквуд повторял лишь одно слово: "Нет, нет, нет, нет". А потом Торнхилл почувствовал, как что-то ударило его по руке. Он уронил ружьё, услышал вопль Денна, показывавшего на что-то в кустах. Торнхилл повернулся, и в этот миг что-то тяжёлое ударило его в висок. Свет померк. Он наклонился, чтобы подобрать ружьё. Но ещё один камень ударил в затылок, и он упал лицом в грязь, беспомощный, как жук. Он услышал высокий, совсем как женский вопль Неда, тот орал, что они его достали, и что он богом клянётся, но перебьёт всех мерзавцев. Торнхилл поднялся на ноги, вскинул ружьё, из леса летел град камней, словно в них плевалась сама земля. Он почувствовал, что что-то жидкое заливает ему глаз. Поднял руку, дотронулся. Вся рука была алая от крови. Нед с искаженным от ярости лицом что-то кричал, перезаряжая ружье. Торнхилл не мог разобрать слов, только видел лихорадочные движения его рук. Лавда и тоже наклонился, чтобы перезарядить ружье. Волосы упали ему на глаза, загонявшие заряд руки дрожали. При этом он назирался по сторонам. Эта окружённая лесом поляна, с одной стороны сбегавшая к лагуне, а с другой закупренная горой, была ловушкой. Он услышал свист, увидел тень, пронзившую землю возле самых его ног. Она оказалась всё ещё дрожавшим копьём. Он уставился на него, замерев от удивления. В какой-то миг ему показалось, что копьё ему сейчас что-то скажет. Из-за деревьев вылетело ещё одно копьё. И ударило Девайна в плечо. Он как-то по бабье вскрикнул, схватил его обеими руками и выдернул. Торнхилл посмотрел, откуда оно прилетело, и увидел на краю поляны мальчика, державшего тяжелое копье обеими руками. Его лицо исказилось. Он издал крик полный ярости и страха, и, вложив все силы, пустил копье. Казалось, оно летит слишком медленно, чтобы причинить кому-либо вред. Однако Твист упал на колени. Габьёт орчало у него из головы, наконечник пронзил её, утянув с собой край шляпы и уха. Торнхилл вскинул ружьё, но опять он двигался слишком медленно. Там, где только что стоял мальчик, уже никого не было, и только деревья смотрели на него. А потом из-за них выступил бородатый Гарри, жилистый и хрупкий. Торнхилл видел, как дрожала его рука, когда он поднимал и прилаживал на плече копье. Его лицо, когда он отклонился, чтобы бросить копье, исказилось от усилия. Ружьё было поднято, палец лежал на спусковом крючке, но он не мог двинуться, как будто всё это происходило во сне. Он был уверен, что приказывает своему пальцу нажать на курок, но палец не шевелился. Он увидел, как копье вылетело из руки чёрного И как Барыга сделал шаг вперёд, словно намеревался его поймать, когда он остановился, копьё, вибрируя, уже было у него в груди. Он поднял к нему руки и стоял среди всего этого хаоса и безумия. Копьё торчало из его груди, как какая-то ужасная ошибка. Торнхилл видел, как двигается его рот, как он что-то говорит, но ничего не слышал. Барыга шёл к нему, поддерживая копьё обеими руками. Он подошёл так близко, что конец копья задел Торнхила по руке и стоял, глядя на него, но не узнавая. "Господи Иисусе и пресвятая Матерь", сказал барыга. Яркие капли крови начали проступать на рубахе в том месте, где её пробило копьё. Торнхилу захотелось выдернуть копьё, чтобы всё было как раньше, но он знал, что происходит, когда из человека выдёргивают копьё. Он стоял с ружьем на изготовку. Он чувствовал внутри себя страшную пустоту. Барыга просипел, словно копье разорвало ему и голос. Иисус Христос всемогущий. Иисус Христос всемогущий. А старик смотрел на копье, торчавшее из груди Барыги. Он не двинулся с места, не попытался скрыться, просто стоял и смотрел, и лицо его было серьезным и строгим. Ружье выстрелило в выбросе в облаке синего дыма. Звук выстрела оказался странно слабым. Он думал, что промазал, потому что бородатый Гарри так и стоял на том же месте с тем же выражением на лице, будто ничто его не беспокоило. Старик наклонился, медленно опустился на колени, прижав руки к животу. Он стоял так долго, долго, как будто превратившись в камень или дерево. Он мог бы сторгнуть, вытолкнуть из себя то, что в него вошло. Муха велась вокруг лица Торнхила, он отогнал её, закрыл глаза. Подобно старику на коленях он почувствовал, что может стать чем-то другим, не человеком, чем-то, что не способно совершить то, что происходило на этой поляне, то, что вообще немыслимо. Теперь старик согнулся пополам, Попрежнему придерживая живот в этой странной деликатной манере, он опустился в пыль, и из рта у него показалась струйка крови, тоненькая, словно слюна, но невыносимо красная. Старик склонился к пыли и подсосал её своим окровавленным ртом, а потом повернулся и вытянулся на спине. Торнхилл увидел рану Она двигалась, как губы, пульсировало маленькое злобное животное, пробравшееся в тело старика. Невозможно и представить, чтобы кто-то в чью плоть проникло это существо, остался в живых. Торнхилл слышал только собственное хриплое дыхание. Наконец он опустил ружьё и аккуратно положил его на землю. На духом жужжала муха. Сквозь свет ве деревьев прорывались первые лучи солнца, цветными полосами ложились на траву. Он прислушался, стараясь услышать, как бегут по лесу черные, но все смолкло, даже стрекот насекомых в траве. Каждое дерево, каждый лист, каждый камень смотрели на него в упор. Среди порушенных шалашей лежали черные тела. Он видел крупное тело черного дика с дырой от пули в груди. Возле него, а с наполовину отстреляной головой лежал длинный Джек, тот самый, который когда-то был длинным Бобом. В лужица солнечного света лежала женщина. Она спала. Рядом с ней спал ребенок. Вот только голова у нее была странно повернута. Она соединялась с телом только полоской изорванной плоти. Затылок ребенка превратился в кровавое месиво. Бородатый Гарри лежал там, где он так аккуратно и медленно упал. Из-под одного из стел раздавался крик ребёнка. Появился Ден со своей дубинкой. Торнхилл видел его лицо, отсутствующее, как у человека, который при свете лампы чинит упряжь. Он ударил раз, два. Крик прекратился. Блэквуд лежал навзничь на развороченном шалаше. Руками он по-прежнему закрывал глаза, лицо под руками было всё залито кровью. Кто-то вёл барыгу в тень, поддерживая его под локоть. Барыга держался за копьё. На каждом шагу конец копья изгибался, словно рисовал какой-то чудовищный орнамент. Копьё прошло насквозь. Когда они сорвали с него рубашку, то увидели торчащее из спины зазубренное остриё. Барыга был в таком шоке, что даже не мог кричать. Добравшись до тени, он стоял покачиваясь, отказался садиться. Паук пытался уговорить его прилечь, но барыга его оттолкнул. Джордж Твист хотел помочь ему поддерживать копьё, но барыга жестом отогнал и его. Он смотрел прямо перед собой, сосредоточившись на том, чтобы удерживать копьё ровно. Человек Ей мир сжался до ощущения древесины под пальцами. Из уголка рта потекла струйка крови, и в тот же миг колени подогнулись, и он неуклюже осел на землю. Из носа тоже потекла кровь, он закашлялся, кашель был влажный, кровь из рта хлынула потоком. Мухи уже слетелись к тому месту на теле, где зияла рана. Он протянул руку, будто хотел что-то сказать. а потом завалился вперёд и повис на копье уже мёртвый солнце пекло всё жарче поляна была завалена телами словно порубленными деревьями развороченная земля покрыта тёмными пятнами и над всем этим висела огромная испуганная тишина